Глава четвертая Тихомиров. Слушайте мне 200 лет уже. 200 Я вам говорю, садитесь. Чаю дать? Кофе? Я все могу. «Чего?» «Только говорите громче, хотя, погодите, не орите. Сейчас я аппаратик поставлю, и все будет в ажуре». «Вот так. Чай будете?» «Давайте чай, я тоже с удовольствием». «А молодому человеку чаю надо?» «Вы откуда, напомните?» «Огонек?» «Ко мне просто сейчас многие приезжают». «Соглашаемся на чай». Фотограф берет чашку и конфету. Свет выставлен, можно начинать. Но разговор с самого начала клеится всегда плохо, и нужен чай. Нашему герою хоть не 200 лет, но изрядно. В 41 году он уже был директором знаменитого передвижного цирка Чикона. И в 41 же году он, отважный капитан своего дела, добился разрешения лично у Сталина выезжать с артистами на позиции, давать выступления, поддерживать бойцовский дух в солдатах. Ему, конечно, не двести. Ему девяносто два. Он ровесник века. Вообще он молод, остроумен, я бы сказала, едок. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Где вы учились? Почему цирк? У, милая моя, это ж докуда мне... Ну, давайте... Была в Петрограде тогдашним такая театральная студия. Руководил ею Семен Натанович Флитман. Замечательный педагог, такой, знаете, от бога. Все под его руками играли. Самые бездарные, самые молоденькие и кто постарше. И я-то вообще цирковым делом был увлечен с самого начала, но я, как его увидел, так влюбился, как все, и пошел в эту студию». Пошел играть самые дурные вторые роли, чего изволите, только чтобы рядом с ним быть. Ну, он быстро меня заметил, не в том смысле, что я какой-то был выдающийся актер, Хирург актер я был, но я был шустрый, и мы стали много разговаривать. А вы поймите, какие времена, самая-самая революция, мне восемнадцать, и я идиот, честно признаться, и он мне сеночто наш. Мы его Сенычем звали. Ну, Семен Натанович, Семен Натаныч, Сеныч. Значит, он мне говорит, «Мальчик, какой театр? Ты видишь, что кругом делается? Ты что тут, новое искусство собрался творить? Ох, я тебе не рекомендую. Ты балаганом займись. На все времена дело, на все времена искусство. Давай, смотри, что делается». Народное искусство, демократическое искусство. Луначарского, почитай, дубина. Ну, сказать, что я его не понял, ничего не сказать. Ну, просто идиот был. Да и вообще сложно было понять, признаюсь вам. Это же порог каких-то перемен, которых... Ну, неважно. Но, к чести моей, у меня было одно достоинство. Я не был упертый и не считал себя умнее всех. А к нему, к Сенычу, так вообще привык прислушиваться как ни к кому другому. И поскольку он меня из театра уверенной рукой отправил, я и решил заниматься цирком. Но цирка же тогда как такового не было, насколько я понимаю. Все правильно. Было такое что-то очень промежуточное. Как он мне говорил, так я и вам сейчас скажу, только повежливее. Луначарского почитайте. Ну, я читала, но мне интересно, как вы про это рассказываете. Ишь ты, какая хитрая. Ну, давайте я сначала вам расскажу по науке. Вот, глядите, какой расклад. Искусство народное срочно нужно откуда-то доставать, так? Театра не годится. Балаган куда народнее. Форма подходящая. Идем шествием, допустим, на 1 мая. «Поем песни, все вперемешку, актеры, не актеры, чистая, как принято говорить, демократия и равенство». Потом, опять же, Луначарские, вы почитаете, все написано, «Я наизусть знал». «Неорганизованные массы людей сливаются с организованными, поют хором, исполняют гимнастические маневры, кто во что гораздо, то есть это парад, но не военный». «А вот какой?» «Это вопрос». Это интересный вопрос. Он вроде поначалу такой бессмысленный, а потом постепенно, и в этом тонкая работа, он насыщается смыслом. Воспевание нового мира. Первомай, я же вам говорю. И очень постепенно, не сразу, крушение старых символов, ритуальное сожжение, как угодно. А вы можете рассказать... Прямо технически, в чем была ваша роль и как вы это все делали?» «Хорошо, рассказываю. Мне надо было с чего-то начать. И вот был в Петербурге такой передвижной театр Кноблауха, Балаган. Я пришел к ним с деловым, что называется, предложением. Они совсем загибались, никто их не смотрел. Я пришел и говорю, «Я могу вам вернуть былую славу, если вы мне доверитесь». Начнем как раз-таки с первого мая, а дальше поглядим, как пойдет. Этому немцу уже терять было нечего. Он только дрожал, как бы его не пристрелили где-то на улице случайно. Я смотрю, значит, на его хозяйство. Гимнасты, жонглеры, значит, какая-то девка у него была, жонглировала шпага шпагоглотатели, кто-то там лягушек глотал, но это уже экзотика. Ну и Петрушка, народный персонаж, но я его... Задвинул временно. Нахрена он не сдался? Все они как-то вяленько выступают на ярмарках. А тут какие ярмарки? На носу май восемнадцатого года. Я инициативный, шило, сами знаете где. Я вешаю афишки по всему городу. Присоединяйтесь к нашему пролетарскому представлению. Эти у меня вяленько тренируются. Жонглеры-то немножко ворчат, но вообще не слишком вякуют. Им не до жиру. И вообще какое-то такое ощущение, что не надо много вякать сейчас. Первого мая день интернационала. Погода, рай. Я дождя опасался. Погода, рай, солнце. Идем через весь город с музыкой, с барабанами. Все в красных тряпках. Медведя дрессированного хотели вести на цепочке. Я в последний момент не велел. «Оставьте, — говорю, — Мишку, мы его уморим». Но все идут, музыка гремит, солнце летавры гимнасты кувыркаются. Эти, значит, огонь глотают. И вот тут важный момент. Мне было нужно, чтобы к нам присоединилась толпа. Чтобы мы за собой вели народ. И сначала так не очень это дело пошло. Мы зазываем, а все так сторонятся. Потом как подвалит толпа, человек пятнадцать, и давай с нами орать, пролетарии всех стран. Тут я понял, поперла, состоялась. Ура! Это ваше первое выступление было? Можно считать триумф? Можно. Считайте. Пелена у меня перед глазами. Триумф. Девочки, про это знать не надо. И был там, он жаловался на самочувствие, гимнаст. И у них там еще было соревнование, кто больше воды выпьет. Кто там огонь глотал, а эти, значит, воду в себя лили. Ну, а я, тут даже не скажешь, просто я был молодой и просто не знал, что так бывает. Кружевная тень на тротуарах от решеток летнего сада или от листвы, что ли? Кружевная черная тень на серых тротуарах. Бывает такая деталька, которая тебя и проезд насквозь. Идем, поем, он тихо говорит, мне плохо. Я говорю быстро, сквозь зубы, сам взмокши уже, и голова болит. Ну и вали отсюда, нечего тебе тут делать. Формально я его отпустил, но назвал слабаком. Или как-то там. Обозвал я его, короче. Он рухнул где-то у реки, мы его быстро оттащили, никто не заметил. Жертва революции. Кружевная тень и пелена. Сеныч мне говорил, далеко пойдешь, Тиша. Ох ты, далеко пойдешь. Ты только про технику безопасности не забывай, мой тебе совет. Тиша. Это от фамилии Тихомиров. Прилипла намертво. Я уж сам забыл, как имя-то мое. Я смотрел на него такими глазами влюбленными, щенячьими. Я сейчас ощущаю это выражение глаз просто внутренним хрусталиком каким-то ощущаю. Мне казалось, что я овечка, идиотин, размазня, растекся в кисель, думая о нем. Что это было такое? Я потом узнал, что это бывает, но кажется мне, что тут другое. И мне-то казалось, он меня отличает, он меня выделяет, поощряет. А он мне страшные вещи говорил. Далеко пойдешь. Я-то это воспринял, как иди -ка ты далеко, тише, давай, дерзай. И как пошел, как пошел. Кисель-то я с ним был, а тут им благословленные. Стержень, железо, уберменш, канальство какое, а? Кружевная тень, и никуда не деться, стоит перед глазами. Ну ладно, лицо-то мы сделать всегда были гораздо. И что же дальше? Дальше примерно в том же духе все продолжалось. Пару лет эти выступления, эти бродячие балаганы были просто. Знаете, вот дух времени. Совпало это, политика и искусство. Почему чеконата? Мне название тогда еще пришло, хотя оно не очень подходило. Но Чикона же, мало кто помнит, «Народный танец». Это потом уже бах. Я понимаю, это я хорошо как раз понимаю. А вы не можете какой-нибудь смешной случай вспомнить? Какую-то деталь, как это было? Теоретически-то картина ясна. О, плохи дела. То ж так матушка к интервью-то готовится». Ну, ладно. Случай так случай. Извольте вам случай. Раз, даем выступление. Мы там уже такой сценарий проработали. Сперва идем по городу, потом на площади какой-то центральной останавливаемся и там уже доигрываем. Но нам важно по дороге подцеплять людей. И вот идем и где-то на Гороховой цепляем юношу. Мальчика совсем, такого белокурого ангелочка. И он такой воодушевленный, страстный такой, бежит с нами, лозунги кричит, а потом всех перекрикивает и начинает читать стихи. Громко так, страстно. Как думаете, кто? Неужели? Ну, смелее, смелее, правильно думаете. Есенин, что ли? Есенин, молодой совсем, горячий, на плечи кому-то влез и оттуда кричит. Я тогда, конечно, не знал его. Это уж потом я его, когда увидел. Ну, ничего ж себе. Дурочка ты, дурочка. Хорошо, а расскажите, что дальше было? Ну, в таком жанре мы просуществовали пару лет буквально. Дальше это все надо было сворачивать, потому что, сами понимаете, мы там уже до всего дошли. И Петрушка у нас устранял временное правительство. И совершал всякие непотребства. И родзянка на ослике, и прочее, и прочее. Довольно скабрёзно, в силу традиции. Публика очень была довольна. Конкурентов у нас было не так много, потому что мы по политической части резко шли, а это всех волновало. Шутовской молебен по прудразверстке устроили. Впрочем, это был перебор, конечно. Сошло с рук, но за это нас бы по головке не погладили. Слушайте, а Кноблаух этот, и как это вообще финансировалось? Ну, Кноблауха к тому моменту давно погнали поганой метелкой. Скажите спасибо, если он выжил в этой катавасии. А финансировалось, миленькая моя. Но вы чего? Мы были полубанда-полутруппа, сборище деклассированных элементов, так мы себя называли, с гордостью ходили в красных рубахах с такими, как называется, капюшонами, куклук-склам. Подождите, вы занимались прямой революционной деятельностью? Ну, как сказать, как сказать. В октябре 18 может, вы слышали, было восстание матросов. Не революционных, а наоборот. Они там требовали разрыва Брестского мира, всякое такое, но просто... Дезориентированные и одуревшие парни, честно вам сказать. Митинг устроили на Театральной площади, а потом, интересно, потому что потом они рванули в Мариинку, где в этот момент давали вот не соврать. Нет, не помню, что давали. Но картины красивые. Врываются в матросы в театр, забирают оркестрантов и, значит, под музыку движутся к Неве. Ну, прямая нам конкуренция. Прямая А народец такой заведенный в этот момент, что под музыку пойдет за кем угодно, честно сказать. Он уже охренел разбираться, этот народ, где там кто революционный, кто контрреволюционный. И это был опасный такой момент. И мы, значит, немножко поучаствовали в, так сказать, противостоянии. Это вы что, простите, имеете в виду? Их надо было убирать и быстро. Уже действительно никто не мог разобраться, где кто. Матросы такие, сики. Они пришли, бодрые, озлобленные, с новыми силами. Они в казармы врывались, поднимали солдатиков, и те, ошалевшие, переходили на их сторону. Нет, вряд ли бы они что-то такое смогли кардинальное, но риск. Я там не показывался. Моя морда была довольно заметная в городе. Но я отправил часть моих парней. Они шли с ними как бы в их процессии. Они их вели за собой, как этот в Гамельне. Потихоньку отделяли зачинщиков от заблудших случайно. Последним быстро объясняли, к чему идет, и аккуратно оттесняли в сторону. Зачинщиков привели к Неве, там их и без особых хлопот приняли чекисты. Чего ждать? Этого я, конечно, не говорю. Погодите, так вы что же... так что же с ними? Тут я мнусь. Вопрос — найти слова. И телефонный звонок меня спасает. «Слушаю. Да. Да, Гриша, рад слышать. Очень-очень рад. Здоровье? Терпимо. Ну, с поправкой на, как ты понимаешь. Да. Послушай, ты можешь перезвонить мне через три часа? У меня тут представители прессы не совсем ловко разговаривать сейчас». «Но только позвони обязательно, мне надо тебе одно рассказать. Пока!» И вешаю трубку. Это, между прочим, был знаете кто? Вот, кстати, тоже к нашему разговору. Внук Сеныча нашего. Замечательный театральный режиссер Григорий Грозовский. Слышали? Как Грозовский? Тот самый? Он внук? Внук, внук. Я его с младенчества знаю». Это сейчас ему уже сколько? Сорок пять? У нас с ним дела. Ну, как дела? Это он со мной советуется про постановки, поощряет старика, чтобы я, значит, не думал, что уже никому не нужен. А почему ж у него фамилия другая? Отвлеклась. Ну и слава богу. Но вопросы — это что-то прелестное, что у нее в голове, у этой девицы. Почему фамилия другая? Я просто смотрю на нее. Она говорит. Ой, ну да. И я поднимаю брови, мол, ну ты и пей, да дело разумей. такие вопросы задавать. Она быстро задает следующее. А как же у вашего, у Сеныча, да, складывалась судьба в Советской России? Судьба интереснейшая. Он ведь и сам был великолепный актер, великолепнейший. Но он был преподаватель от Бога, он это обожал. Он ради этого все был готов бросить. И хотя, конечно, что-то в театре играл, но главное его было — ученики. И он таких, как теперь принято говорить, звезд растил. Вы что? Собчук, Ваганов, Родин, Занимонец — все его ученики. Мало кто это знает. Денис Литвак, тоже документалиста первый знаменитый. Это ж мой дружок по студии Диня. Тоже Сеныча, верный трубадор хотя у них там не просто складывалось, но тем не менее. В Париж потом переехал и стал весьма знаменитый. А опасных его так вообще великая фигура. А все откуда? Все наш Сеноч. Надо же, я не знала. Да я говорю, мало кто знает. Он сам все-таки известный. Ролики, но потом опять же... Ну, это позже. Давайте я по порядку. Студия наша, в которой я начинал, но откуда он меня, по сути, выгнал? Ну как? Мы дружили, конечно, дружили страсть, но он мне сказал, что актером мне не быть и не надо, да я и не расстроился. Ну, а дружить дружили. В общем, студия наша годов в 25-м стала уже самостоятельным театром. Сеныч, конечно, так просто не мог и при театре организовал училище. Ну, и ставили они... Это как раз не так интересно рассказывать. Это вы все и так знаете. нит Гидайги, блуждающие звезды. Ну, знаменитый спектакль, чего я вам рассказываю. А вот интересно, как мы с ним во время войны... Да, а вы-то что все это время? Спохватилось. Кто ж вас учит-то. Ну, я... Дело простое. Инсценировки взять зимнего могли кого-то увлечь года до двадцатого, не дольше. Я стал просто директором цирка со временем. Вернее, маленького такого циркового театрика. Чикон опять же прижилось. Со своей спецификой, с выездными представлениями. По всей стране ездили. Ну так вот, начинается война, театры все, как известно, отправляются в эвакуацию. И тут мы с чем крепко вместе напиваемся. Мы оба уже не военнообязаны, на фронт нам нельзя. В эвакуацию страсть неохота. Сеныч мне говорит, моих отправляют в Ташкент. Они все с семьями, с детьми, я должен их туда отправить. И Ирину я туда отправлю, жену, значит. А сын его уходит на войну, отец вот этого Гришета, который звонил мне сейчас. И вот Сеныч говорит, но я не могу ехать в эвакуацию. Как это... «Сын на фронт, а я?» «Мне надо сказать по ряду причин...» «Ну ладно, это не важно». «О, я знаю. Это вот тут вы ходили к Сталину, чтобы вас на фронт выпустили». «Да ну к какому Сталину, что вы?» «Ни к какому Сталину я не ходил. Вы это как себе представляете?» «Ну да, нам надо было добиться разрешения». «Мы пили Мадеру». Сеныч привез гастроли из Франции почему-то. Его выпускали, но каждый раз что-то случалось в этих поездках. То одно, то другое. А началось все с первой, когда у него защемило какой-то там позвонок, и он почти не мог ходить. И так и не восстановился там до конца. То лучше было, то хуже. В другой раз Ирина слегла там с воспалением легких. Потом обокрали московскую квартиру, пока они были в отъезде. И он привез откуда-то из-под Парижа Мадеру. Он там хорошо поездил по Франции на машине. Умолил дать ему автомобиль. И потом, умирая от смеха, рассказывал про романтическое путешествие. Он за рулем, рядом Ирина, на заднем сидении МГБшник, которого смертельно укачивает, и Ирина сует ему мятные конфетки, но не помогает, и он то и дело просит остановить у обочины, но оставить их в покое не может. И вот из какого-то такого путешествия он приволок Мадеру. Она потом у него стояла много лет. Было опять жарко, голова была чугунная. Зачем я пил? Кружевная скатерть на столе белая, на ней пятна, закапали мадерой. Ирина бы страшно ругалась, но где то Ирина? Как же нам спокойно с ним было вдвоем. Сеныч говорит, иногда мне кажется, нехай они друг друга пожрут. Я говорю, я это правильно расслышал? Он молчит, сопит, затягивается. Далеко пойдешь. И как вы его добивались? Ну, на самом деле не так сложно было. Уже многие театральные артисты поехали на фронт, когда была такая тенденция. Ну, написал Сенович какие-то бумажки, ну, может, поговорить с каким-то наркомом. Честно, я даже не вникал. Довольно быстро нам дали не разрешение даже, а прямо-таки направление на фронт. Мы ехали вместе. Сеныч, его пять артистов, я, мои человек десять. Десять, точно. Да-да, точно. Сеныч поговорил с кем-то из начальничков. Это вообще неинтересная история. Значит, это было лето уже 42 -го года, и это были действующие части 16-й армии. А Сеныч, это надо тоже хорошо себе представить, уже не очень хорошо ходит. У него уже проблемы с позвоночником, и он, знаете, в таком регистре живет. То все нормально, то с палкой, а то и вовсе с коляской. И вот в таком сомнительном виде он приезжает на фронт. Правда, в любом своем состоянии он обожает водить. Его только пусти за руль. За рулем ему даже становится легче, поэтому какой-то фронтовой грузовичок нам выдали. И форму тоже выдали. Слушайте, вы только там поправьте потом перед публикацией, что я его на чем-то величай везде. Несолидно. У меня-то привычка так всю жизнь и проназывал. Что в голове? Музыка. Гоп-стоп лора давала у забора. Чего-то у майора. Гоп-стоп Ася на матрасе. Полковник в запасе. Гоп-стоп Зоя стоя начальнику конвоя. Как привяжется, так ночь и не спишь. И все крутится, крутится в голове. Гоп-стоп. Зачем вспомнил? Опять мается. А что же вы делали на фронте? Поддерживали боевой дух армии? Ну, все-таки. Я вот, знаете, помню один такой день. Июль, жарко, все такие умучены этой жарой. И вот ближе к вечеру, когда сумерки... Когда чуть холоднее, мы начинаем представление. Сначала какая-то общая разминка. Ищу, где у колечка моего обручального начала, а где конец. Так нет же, у кольца ни начала, ни конца. А это вы, батенька, ошибаетесь. Разгром Сталинградского кольца и есть начало их конца. Побегали, покувыркались, бойцы сидят, немножко подрасслабились. А дальше... Дальше нам надо было отрабатывать. Был фашистский зверинец. Гортысковая вещь, за решеткой бесились, орали, ревели в масках, одновременно звериных, одновременно напоминающих Гитлера и всю его шоблу. На груди них были вышиты имена Геббельс в виде гиены, Геринг в виде волка, Гудериан, не помню уже. На афишах были стихи. «Тверда уверенность», «Ее мы не таим», «Цирк самолет создаст со зрителем своим». Рык и вой стоял, бойцы ухмылялись. Потому что лирика — не метод, а метод — чеширский код. Это я тогда хорошо понял. Мы, в общем, вместе с ним это поняли, даже не обсуждали, а просто синхронно пришли к выводу. Масленичный код как прием. Чеширский — это я уж потом стал так называть сам, когда вышел перевод Демуровой. Сеночи уже давно убили. А Набоковский перевод мы прочли. Мы оба прочли. Как мы его достали, но ну, это я отвлекаюсь, конечно. Но да, масленичный код как прием. Мы с ним рядышком это подумали и обсудили, когда оба уже окончательно это решили. Лирика одна не работает. Работает мерцание. лирические слеза то ли есть, то ли нет, и внезапно, до сжатых зубов, до скрежета, до лопающихся в глазах сосудов. Пятиминутка, как это я потом прочел. Сколько ж я всего прочел, что надо было бы с Сеночем обсудить, но поздно. Но это тоже не метод. Чередовать надо. И он бы согласился. Чередование и мерцание. Надо что-то сказать этой девочке. Нам надо было их зарядить. И так заряжала, лучше Шульженко, вы уж мне поверьте. — А вы с ней встречались? — С Клавдией Ивановной? — Встречались, пару раз беседовали. Интересная женщина. — Ну, расскажите, интересно? — Видел я ее. — Пару раз видел. Ленинградский фронтовой джаз-бенд. Это ж была оборона Ленинграда. Зачем наврал? Все-таки не надо интервью в моем возрасте. И ситуация другая. И завертелись в голове эти пыточные мотивы. Не голос твой услышу в тишине, ложится на частушечный бой. Мы с ней имели одну общую знакомую, тоже актрису, но менее известную. Нина Фардин ее звали. Она тоже выступала на фронтах, тоже платочек пела и танго-йоги. И вот через нее, через Нину-то эту мы пару раз общались. Но это не важно. Я вам про случай стал рассказывать. Правда, я его уже описывал в своих воспоминаниях. Нет, но вы повторите, конечно. Вообще ни черта не держит. Интервьюер так называемый. Она потом напишет на Сеныче донос. Это Нина Фардина. И это будет самое бессмысленное действие на свете. На него и так уже пошли войной, когда война закончилась. Что вот ей не сиделось? Спокойно могла не мараться, его бы и так убрали, но нет, поучаствовала. Это был вопрос времени, он все знал. Мы сидим у него, скатерть опять залита Мадерой, Ирина поджимает губы. Но Ирина, надо понимать, к этому моменту уже на последней стадии нервного истощения. Она уже все понимает. Она не спит к этому моменту уже сколько? Полгода? Вообще не спит. Ни с каким снотворным. Сеныч рассказывал, ходит ночью по улицам, приходит с утра, он встает, она варит ему кофе и плачет. Я говорю, может уехать? Он улыбается этой своей улыбкой. Ну как ее описать? Ты смеешься, что ли? А что вы предлагаете? «Знаешь, — говорит, — и мне на секунду кажется, что он серьезен. Помнишь у Лескова? Самовольно повесился. Когда попик один пил-пил, да потом послал прошение, чтобы его как можно скорее расстреляли или в солдаты отдали. Но, не дождавшись, кашляет, а я понимаю. Ни черта не серьезен, опять измывается. Не дождавшись, говорю, самовольно повесился. Ничего не напоминает». Ни черта он несерьезен, ему плевать на меня просто. Кладет в стакан сахар и мешает энергично и аккуратно. Чай вздымается воронкой вокруг ложки, доходит до края, но не выплескивается. Зачем? Зачем ты так рисковал, дурак? Зачем вы так рисковали, Семен Натанович? Зачем вы прете на рожон? Зачем вы подставляетесь? Он затягивается и смотрит на меня через дым. Я думал, ты далеко пойдешь, а ты туповат остался. Он умеет зверски обидно сказать. Я знаю, что нужно ответить, но у меня колет нижнюю губу. Тут надо холодной воды попить, но ее нет. Отпиваю Мадеру, но от нее только хуже. И не могу говорить, молчу. И он молчит, смотрит на меня, и все мерзавец понимает. Ведь все же понимаешь, чтоб тебя... Лысы, мелкие, носаты, шустрые. Как я буду жить-то без тебя? Я не могу без тебя. Такие дела. Ирина грохает чайником на кухне и приходит: Я вижу ее отражение в окне. Красивая. Всегда была красивая. В студии была самая красивая, когда он ее увидел. Сама невысокая, но его выше на пол головы. Ни черта я не вижу, никакого отражения. Она же на кухне. Но красивая. Черт бы ее побрал. Я говорю, сил набравшись. Можете геройствовать сколько угодно, а выход есть всегда. Предупрежден, значит вооружен. Времена вон как меняются. Подумайте об Ирине. Вот она до чего доведена. Ирина, он орет в кухню. Иди-ка ты к нам. Мы соскучились. И она приходит. Щурится, негромко говорит, «Я пряники вам хотела принести». Затягивается папироской. «Они всегда курили, а я всегда терпеть не мог». За окном ослепительное январское солнце, бликует. Сияющие стекла книжных шкафов, стол, янтарная полировка, янтарный чай, коньяк. Коньяк не помню, если честно, но кажется, что что-то пили. Хотя могли ли там пить? Он нарывается, вы сами понимаете. Он, считаете сделал все своими руками. Он много власти взял. Вы должны понимать, как это опасно. В масштабах страны это опасно. Вы человек грамотный. Я очень грамотный. Я вгрызаюсь зубами в наволочку. Вы мне все-таки можете рассказать, как он погиб? Его убили. МГБ. Это было дело решенное. Он был по еврейской части большой деятель. А тут уже начиналась борьба с этими... Он был основатель антифашистского комитета. Зверинец-то наш... На сцене был выстроен зверинец. Тот же самый, мы воспроизводили его до самых мелких деталей. Там даже не было вопроса, почему мы возвращаемся к военной теме. Ну, годовщина какая-то. Сначала выводили зверей. Волк у нас в тот момент уже заболел. Это было последнее его выступление, кстати. Потом зверей незаметно уводили, и потихоньку вылезали актеры в масках. Вся эта гитлеровская шобла, как тогда. Бесновалось, дети в зале жались к родителям. Родители? Ну, кто-то недоумевал, а кто-то поддался этой волне, смеялись. Шепетмейстер наяривал частушки, клоун дурил. А что это за колоша А это в которую Гитлер сел со своим Блицкригом. Где-то гремели литавры, дробно раскатывался какой-то маршик. И тут с заднего двора въезжает в здание цирка черного хода, то есть въезжает разрисованный свастиками грузовик. Это был тот заезд, через который мы в скотовозах провозили лошадей и вообще всяких крупных. По широкому коридору он шустро катится прямо к арене и шустро выруливает в самый центр. Автомобиля в цирке еще не видели, а этот еще такой дикий. Он катится по кругу, подминает колесами опилки, сигналит, сигналит в такт музыки. Музыка начинает подлаживаться под сигнал. И вот уже не просто маршик, это уже вполне отчетливый граф Цепелин марш. Ненавистный мотивчик становится все отчетливее, все громче, летавры все настырнее, грузовик все резвее нарезает круги и выбрасывает из окон флаги со свастикой, а вокруг орут и ревут картонные звери в картонных клетках. Форте, Фортиссимо, Крещенда, взрыв. Взрыв, я вам говорю. Мы взорвали грузовик посреди цирка. Взлетают опилки, но кабина герметична и остается цела. Горят красно-черно-белые флаги, грохот, огонь, огонь. Самое главное было, чтобы кабина была герметична. Опять эта комната, она тоже какая-то герметичная. Полки, стекла, окна в стеклах. Опять этот анекдотический чай, как будто я могу его протолкнуть через горло. И я говорю, выталкивая из горла слова Кабина должна быть герметична. Нам нужен хороший специалист. Они смотрят на меня, смотрят друг на друга, оценивают, взвешивают. Потом один из них, который толстый, говорит: "А, так у нас же есть Н.Н. Его можно задействовать". Умный морщится. Лишние люди. Толстый говорит раздраженно. «А как прикажешь делать иначе?» И потом, через пару дней, появляется в том же кабинете этот хмырь. Гений взрывотехники. Сухонький сухарик в хорошем костюме, невозмутимый, жует губами, решает сложную задачку, думает, думает, жует губами. Потом с провизорским спокойствием говорит. «Кабина должна быть герметичная. Это наша главная цель. Пусть это будет особая взрывчатка узконаправленного действия. Установим титановую трубку под сиденьем стволом вверх. Или объемный взрыв. Незаметный выходит бесцветный непохучий газ, ну, скажем, метан. Искра от зажигания, особый искрящий элемент, на хоть пьезокристалл. Кабина. Кабина слегка деформируется, это будет незаметно внешнему глазу. «На всякий случай поставьте сетки. Но кабина, кабина — ваша задача. Чтобы кабина была герметична, позаботьтесь об этом. Иначе я ни за что не ручаюсь». В СССР о таком не слышали, конечно. Он работал с немцами. В зале крик, но все, в общем, понимают, что взрыв запланированный, что он ровно посреди арены, не опасен, что это часть представления... Кто-то из детей начинает дуром орать, мать бегом тащит его на выход. Невозмутимые капельдинерши приоткрывают ей дверь и указывают дорогу. Свет гаснет. Униформисты быстро, за 30 секунд, нарепетировали и считали, убирают все. Маски, клетки, грузовик. Дым расслаивается в воздухе и быстро уходит. Мы подвезли для этого специальные вытяжки. Марш на последних аккордах стихает, и где-то издалека слышится цокот копыт. Прорезается труба: "Полюшка поле", потом вторая: "Полюшка поле", потом громче, громче хор, пусть же сильнее грянет песня. Это наша песня боевая. И на арене кон на отряд красноармейцев. Кони копытами топчут пепел и опилки.